Прогулка в Песах Нет лучшего способа отметить праздник освобождения, чем украсить свой банковский счет некоторыми вложениями. Потому что свобода, как известно, приходит на Гайя. А значит, туфельки ей купи, платьишко купи, сумочку надо, все деньги. И вот, настижав гонораров и покормив банкомат, скачу я к морю, напевая «Вышли мы все из Египта, дети семьи трудовой» и думаю, как причудливо сознание постсоветского человека. Даже самого хорошенького из них. Чуть только расслабь, покорми, развлеки, тут и вылезет диковатый фольклор. Потому что укачивали меня под песню о щёрсе. И что еще может стать с человеком, для которого покой и безопасность — это спать на руках у папы под немузыкальное гудение, голова обвязана, кровь на рукаве, След кровавый стелится по сырой траве. Красиво же, ну. Вечернее густо-синее небо, роса на изумрудной траве, полоса вишневой крови, а из сумерек выступает белое пятно бинта с плывущим алым. И конь где-то там ходит темной теплой тенью. Разве же не прекрасен такой вечер? Разве не безмятежен? Еще думала о ненасытном своем одиночестве. Поскольку сколько не люби волка, не окружая его тройным кольцом хороших и заботливых, все норовит он скорчиться от тоски и обязательно нажаловаться на сиротство. «А потому все», — поняла я в этот вечер Песоха, когда люди расходились в свои дома и соединялись для праздника, «потому что у меня нет семьи». Не от того, что дракончик съел папу и маму и теперь сирота. Просто нет этого основополагающего ощущения своих, которые, несмотря ни на что, есть ряд людей, выбравших любить меня вопреки моим несовершенствам. Но они всегда могут отозвать свои чувства, и претензий к ним не будет, одно огорчение. Потому что как женщина, мать, дочь, сестра, племянница и даже кузина, я никуда не гожусь. А состоялась только как куст, говорящий, бродячий, иногда пылающий. Куст я, правда, отличный. Не придраться. Но этого слишком мало для семьи, поэтому я легко пойму, если что. С каждым из своих дорогих я договариваюсь отдельно. «Прости, папа, я куст». «Прости, дитя, даже не кукушка». «Прости, милый друг, я немного деревянная». Но если согласитесь меня любить, покроюсь для вас цветами и даже, возможно, полезной едой. А если и нет... Придется вам меня как-нибудь так? Почему они до сих пор согласны, это вопрос их личных травм. Но когда откажутся, я не удивлюсь. Но, обдумав все это, отмечаешь, что есть же у семьи и другая характеристика. Не только любящие, но и те, кого любишь ты. Отчего же Куст умалчивает об этом аспекте? А все потому, что привык знать. Твоя любовь ничего не решает как ни пылай, ни принадлежи, всегда наступит момент, когда ссадят с колен и уйдут. Никого нельзя удержать силой своей любви и сохранить при себе, только если выберут тебя, если собственная любовь привяжет человека к людям, к устам и крестам, а дальше уж либо повезет, либо нет. Мне везет. Мне всегда отчаянно везет по мелочам и в том, что люди зачем-то меня выбирают.